Все, виден свет. Очередная площадка освещена лампой из коридора. А шум идет из-за стенки слева. Стой здесь. Есть. Ловко как пантера, командир скользнул по коридору. Да, мне так нереально. Вернувшись через пять минут, Кемаль тянет назад. Отойдя и устроившись под лестницей, «Получаю объяснение. Станция перестраивается. Похоже, то, что мы прошли снизу, было выполнено во время войны, а сейчас сверху создают нормальные офисы». «Выход на улицу. Там кругом выходы. Подожди полчаса, и они в твоем распоряжении». «В смысле полчаса? Демонстрируются часы». Потому что закончится рабочий день. Да, гениально. Командир, голова. Действительно, шум постепенно начал стихать. Заглох отбойный молоток. Перекликающиеся голоса стали удаляться. Выждав еще минут двадцать, осторожно пробираемся навстречу свежему уличному воздуху. Из дверного проема Успеваем увидеть, как последний строитель запирает на навесной замок, складывающейся гармошкой, решетку входа. Искандер, постарайся на этот раз без приключений. Я буду ждать тут. Хорошо, командир. За моей спиной лязгает закрываемая решетка. Звякает замок. Ахмед возвращает вход в исходное состояние. Да а на свежем воздухе — отлично. Всего-то ничего просидел в метро, а уже успел отвыкнуть от огней большого города, сияющих витрин и обилия народа на тротуаре. Мысленно отмечая улицы, шагаю к супермаркету, прикидывая очередность и объемы покупок. Впрочем, мозги заняты не только делом, как и глаза, находя достойные внимания объекты, — Нет, все-таки англичанки реально страшноваты. Причем, если фигура у дамы хорошая, то на лицо смотреть, зажмурившись, надо. Только что разминулся с такой, в брючках. — Нет, наши русские девчата — настоящие красавицы. Вот поэтому всяческих псов-рыцарей и прочий сброд к нам испокон веков воевать тянет. — Ничего, тем воевалки под корень пообрывали, и до нынешних доберемся. Зайдя в супермаркет, вооружаюсь тележкой и целеустремленно двигаю к замороженным блюдам. Зря, кстати, меня парни так непрерывно опекали. Очень непривычно одному. Три борща, три супа-пюре с грибами, рыбные, нафиг. Куриный с вермишелью. Шведские фрикадельки куриной грудки в гарнирах на второе самое то, как и котлеты под острым соусом. Плов? О, пельмешки. Не, неэффективные, плохо хранятся. Вернемся дома, поедим. Если вернемся, обязан вернуться. Пештексы классические с картошкой. «Как с местом?» «Плоховато, но не совсем. Значит, берем». «Теперь стойка с выпечкой». «Да глаза разбегаются. Десять бисквитов, четыре буханочки хлеба. Возьму-ка еще три больших контейнера мексиканского салата, а то давно без витаминов». «Подруливаю к кассе. Хоть черт! А что тут делает полиция?» Да еще и женщины. Когда заходил, их не было. А сейчас за кассами скучают две рослые бабенки в форме. И уже не разминутся, если сдам назад, обратят внимание сразу. К тому же я один в проходе. Даже в очереди не спрячешься. Ладно, попробуем проскочить. Девчушка за прилавком шустренько подсчитывает стоимость товара. А я с тоской понимаю, что проскочить, наверное, не удастся. Одна из полицейских направляется ко мне. Признала вежливого Чарли. Так ведь чисто выбрит. Да и колонился туалетной водой Арктика. Ну зачем? Ну зачем ты прешься, дура ты бестолковая? Ну черт, неужели сейчас придется ее убивать? Тогда и вторую. В рукопашном бою против этой здоровой кобылы их не выстою. Но чем я ее привлек? Сэр, вы сильно испачкались. Произнесено абсолютно без выражения, да и ждал других слов, поэтому среагировал не сразу. Да? Вот здесь, сбоку и на спине. Поворачиваю голову, готовясь отскочить. А вдруг это только... Отвлечение внимания. Дама стоит неподвижно, а моя куртка сбоку действительно здорово уделана беловатой строительной пылью. Мазанулся на стройке, оказывается, и не заметил. И что теперь? Снимать, почистить? Продемонстрировав на боках два душевных ствола с глушителями. Но стоять молчащим бараном еще хуже. О, благодарю вас, офицер. Это на стройке. На стройке? В больших сине-серых глазах мелькнула искра профессионального внимания. Да, офицер. Я работаю тут, недалеко от стройке. Переделал вам старую станцию Холборн, ветка на Олвич. Вот забежал за продуктами для парней из бригады. Знаете, цены в пабах. Опять же, там хочется не спеша выпить пива, а времени на обед очень недостаточно. Полицейская флегматично кивает, теряя интерес, но оживляется закончившая подсчет стоимости покупок девчушка кассир. Ветка Наволович? Сэр, а правда, что там иногда? С воодушевлением перебиваю. Я знаю, что вы хотите спросить, милая леди. Да, я готов покляться чем угодно, что это проклятое привидение бродит где-то там, в черных туннелях. Ого, интерес проявился, и вторая полицейская идет к нам. Продолжаем импровизацию. Вы можете не верить, дамы, но когда наш бестолковый Ян... Знаете, я просто не видел более несобранных и не умеющих выполнять простые и понятные распоряжения людей. — Сэр? — Да, значит, он зачем-то полез вниз. Бог мой, э, слышали бы вы его крик? Представьте, когда мы его нашли, он сидел весь белый, трясущийся, и повторял, как заведенный. — Она поет, она поет! Так, дам проняла не по-детски. Продолжаем. И вот, когда я и мой друг Майкл, а он самый смелый, решительный человек, выводили наверх несчастного, я краем глаза увидел. Делаю паузу, и не напрасно. — Что, сэр? — Силуэт. Размытый женский силуэт. А еще мы оба почувствовали взгляд. «Мой бог! Живая женщина не может так смотреть на мужчину, словно кожа покрывается льдом. И мы ощутили это вдвоем с Майклом!» Полицейская согласно кивает. «Я слышала о подобном».